Источники гамма-всплесков Космические источники гамма-всплесков были впервые замечены в 1970-х годах на запущенных американскими военными спутниках ВЭЛА, предназначенных для обнаружения лишних вспышек, свидетельств незаконного взрыва ядерной бомбы. Но вместо вспышек на поверхности Земли спутники зарегистрировали гигантские всплески излучения из космоса. Первоначально неожиданное открытие вызвало в Пентагоне настоящую панику. Неужели Советы испытывают новое ядерное оружие в дальнем космосе? Позже было установлено, что всплески поступают равномерно со всех направлений небесной сферы. Это означало, что на самом деле они приходят в галактику Млечный Путь извне. Примечание. Точнее, что гамма-всплески не связаны со структурой нашей галактики, и поэтому происходят либо сравнительно близко от нас, либо чрезвычайно далеко. Доказательство того, что источники гамма-всплесков удалены от нас на миллиарды световых лет, было получено только в 1997 году. Конец примечания. Но если предположить действительно внегалактическое происхождение всплесков, то мощность их получится поистине астрономической, ведь они способны осветить всю видимую Вселенную. После развала Советского Союза в 1990 году Пентагон неожиданно рассекретил громадное количество астрономических данных примечание советский союз распался в 1991 году а первая публикация по гамма-всплескам появилась в 1973 году и описывала 16 таких явлений наблюдавшихся в период с июля 1969 года по июль 1972 года конец примечания астрономы были поражены. Они внезапно поняли, что перед ними новое загадочное явление из тех, что заставляют время от времени переписывать учебники и справочники. Продолжительность гамма-всплесков невелика и составляет от нескольких секунд до нескольких минут, поэтому для их обнаружения и анализа Необходима тщательно организованная система датчиков. Сначала спутники регистрируют всплеск гамма-излучения и посылают на Землю точные координаты источника. Полученные координаты передаются на оптические или радиотелескопы, которые, в свою очередь, наводятся на указанную точку небесной сферы. Хотя в настоящий момент гамма-всплесках Известно далеко не все, одна из теорий их происхождения гласит, что источники гамма-всплесков – гиперновые необычайные силы, оставляющие после себя массивные черные дыры. В этом случае получается, что источники гамма-всплесков – чудовищные черные дыры в стадии формирования. Но черные дыры спускают два джета два потока излучения из южного полюса и из северного, как у вращающегося волчка. Излучение гамма-всплеска, который мы регистрируем, принадлежит очевидно одному из этих потоков, тому, который оказался направлен в сторону Земли. Если бы поток гамма-излучения от такого источника оказался бы направлен точно на Землю, а сам источник находился бы в нашей галактической окрестности, на расстоянии нескольких сотен световых лет от Земли, его мощности хватило бы, чтобы полностью уничтожить жизнь на нашей планете. Сначала электромагнитный импульс, созданный рентгеновским излучением от источника гамма-всплесков, вывел бы из строя все электронное оборудование на Земле. Мощный луч рентгеновского и гамма-излучения – нанес бы земной атмосфере непоправимый вред, уничтожив защитный озоновый слой. Затем поток гамма-излучения разогрел бы поверхность Земли, вызвав чудовищные огненные бури, которые со временем охватили бы всю планету. Может быть, источник гамма-всплесков и не взорвал бы планету, как показано в фильме Звёздные войны, но наверняка уничтожил бы на ней всё живое, оставив после себя обугленную пустыню. Можно предположить, что цивилизация, опередившая нас в развитие на сотни миллионов лет, научится направлять подобные черные дыры на желаемую цель. Этого можно добиться, если научиться управлять движением планет и нейтронных звезд и направлять их в умирающую звезду под точно рассчитанным углом непосредственно перед коллапсом. Относительно небольших усилий будет достаточно, чтобы отклонить ось вращения звезды и нацелить ее в нужном направлении. Тогда умирающая звезда превратится в самую большую лучевую пушку, какую только можно представить. Подведем итог. Использование мощных лазеров для создания портативного или ручного лучевого оружия из световых мечей следует отнести к первому классу невозможности, по всей видимости, это станет возможным в недалеком будущем, или, скажем, в ближайшие сто лет. Но чрезвычайно сложная задача нацеливания вращающейся звезды перед взрывом и превращением ее в черную дыру, то есть преобразование ее в звезду смерти, должна рассматриваться как невозможность второго класса. Нечто, что не противоречит явно законам физики, ведь источники гамма-всплесков существуют в реальности, но может быть реализовано только в далеком будущем, через тысячи и даже миллионы лет.